Свадебное путешествие пролетело очень быстро. Вика даже не заметила, как подошло время отъезда. И, если честно, ей было очень жаль покидать это райское место. «Мы обязательно сюда еще вернемся», — пообещал Назар, заметив легкую грусть в глазах жены. Вика в ответ улыбнулась и погладила его по щеке. «Спасибо тебе за этот отдых. Мне никогда не было так хорошо». Назар поймал ее руку и поцеловал ладошку. «И мне! Ты моя радость, посланная самими небесами!» В этот момент Ромка подал голос, привлекая к себе внимание. «А ты мое маленькое сокровище!» — ласково произнес мужчина, а потом, забрав ребенка из рук Виктории, прижал малыша к себе. «Назар, он недавно поел!» — предупредила его молодая женщина. «И может испортить себе рубашку!» «Подумаешь, рубашка!» — проворчал мужчина и коснулся губами макушки малыша. «Купим новую, да, мой хороший? Рубашка! Тьфу, какие мелочи!» В ответ Ромка засмеялся. Мужской голос действовал на ребенка особенно. Он буквально завораживал маленького непоседу, и когда Назар был рядом, Роман почти всегда вел себя идеально. Мужчина прижал мальчика покрепче, чувствуя, как в груди все замирает от щемящей нежности. Вика и малыш стали его семьей, и теперь каждую ночь, засыпая в объятиях любимой женщины, он возносил благодарственные молитвы. Судьба послала ему любовь, когда казалось, что большая часть жизни была прожита. Немногим выпадает подобное счастье. «Назар», — Вика коснулась руки мужа, — «ты о чем задумался?» «О том, что скоро мы будем дома», — улыбнулся мужчина. «Так не хочется возвращаться, но дела». Вика невольно вздохнула. На отдыхе Назар постоянно находился рядом. Они были только вдвоем, в их крохотном теплом мирке. А теперь... Девушка боялась возвращения в прежнюю жизнь. Она не знала, сможет ли прижиться в чужом доме, станет ли он родным. Ее тревожила предстоящая встреча со старшим сыном Назара. Девушка немного опасалась за свое будущее. «Любимая, я постоянно буду рядом с вами. И возвращение домой, поверь, не изменит наших отношений». Мужчина с теплом посмотрел на жену, догадываясь о ее страхах. «Новая жизнь, возможно, тебя пугает, но это скоро пройдет. Вдвоем мы справимся со всеми трудностями». «Уверена в этом», — прошептала Вика, прислонившись к плечу супруга, в глубине души зная, что так и будет. Назар относился к той категории мужчин, которые слов на ветер не бросают и, словно неприступная стена, оберегают покой своей семьи. Ей повезло, что уж там говорить». В аэропорту их встречал Сергей. Он кивнул шефу, улыбнулся Виктории, а потом его взгляд остановился на малыше, который с удивлением вертел головой по сторонам. — Ого, какой богатырь! А ты подрос, Роман! — Еще бы! — усмехнулся Назар. — Знаешь, у него режим как в санатории. Трапеза и сон по расписанию. Впрочем, как о прогулке. Скоро наш ромашка станет большим и сильным. Да, сынок? Ребенок смотрел на мужчину и внимательно его слушал, будто что-то понимал. «Машина у входа», — сообщил Сергей. Уложив чемоданы, водитель открыл двери, помогая сесть Виктории, и как бы, между прочим, произнес, «Вы замечательно выглядите». «Я все слышу», — протянул Назар, который с ребенком уже устроился на заднем сидении автомобиля. «Неужели ревнуешь?» Виктория, усмехнувшись, посмотрела на мужа. Мне просто сделали комплимент. Назар бросил хитрый взгляд на жену и признался. А вот ревную, да. Не надо. Вика пододвинулась поближе и коснулась поцелуем его губ. В моей жизни есть только один мужчина. А потом, посмотрев на сына, добавила, вернее, два. Ладно, так уж и быть, сердиться не буду, вздохнул Назар, едва сдерживая довольную улыбку. Домой? уточнил Сергей, сев за руль. «Ну а куда же?» Назар обнял супругу, невольно чувствуя легкую ревность. Виктория была настоящей красавицей, и даже быстрый мужской взгляд, задержавшийся на его жене, раздражал. И как бороться с этими чувствами, Берой старший пока не представлял. Хозя прекрасно понимала, что на его молодую жену будут многие смотреть с интересом, и от этого никуда не деться. А уж ревновать к помощнику, так вообще последнее дело. — Что-то случилось? — послышался встревоженный голос. Вздрогнув, Назар понял, что с силой сжал руку Виктории. — Люблю тебя! — прошептал мужчина и коснулся губами женских пальцев. — Больше всего на свете. Ты — моя жизнь. — Я знаю, — ответила девушка и посильнее прижалась к мужу, прекрасно понимая, что он ее ревнует, хотя она никогда не давала повода. — Назар, ревность — признак недоверия. Не надо. Давай беречь наши отношения. — Родная, — Назар вздохнул, — я попытаюсь исправиться. — У нас все получится, — послышалась в ответ. Пара замолчала, им просто было хорошо вдвоем, и Вика надеялась, что так будет и дальше. А на крыльце дома их встречала Наталья Алексеевна. После теплого приветствия она подхватила малыша из люльки и заварковала. — А кто у нас такой маленький? А кого мы так заждались? А для кого приготовили чудесную комнату? Ромка счастливо улыбался и пускал слюни. Пристально посмотрев на малыша, женщина перевела взгляд на Назара. И заметила, а сын-то на папу все больше становится похож. Кстати, я тоже это подметил. Поддержал ее Сергей, доставая из багажника чемоданы. Вылитый отец. Видишь, любимая, а Ромка все-таки на меня похож. Назар подмигнул супруге, сияя, словно начищенный самовар. Виктория бросила удивленный взгляд на мужа и промолчала. Для малыша действительно подготовили замечательную светлую комнату. Все вокруг было оформлено в нежные голубые и белые тона. Изящная мебель, множество игрушек, стопочки вещей, разлушных на комоде. Здесь действительно было все создано для комфорта маленького человечка. «Нравится?» – уточнил Назар, обнимая жену за талию. «Очень!» – девушка потрясенно вздохнула. Я подобное видела только в журналах. Даже и подумать не могла, что получится именно так. Здесь все идеально. Это все придумала ты, а дизайнер лишь оформил твою задумку. Мужчина, наклонившись, стал осторожно прикасаться губами к ее шее, чувствуя себя влюбленным мальчишкой. «Прекрати!» — зашипела Вика и, бросив недовольный взгляд на мужа, кивнула на Наталью Алексеевну, которая стояла к ним спиной и раздевала малыша. «Мы же здесь не одни!» «А жаль!» — вздохнул Назар. «А где Аня?» — уточнила девушка, чтобы перевести тему разговора. «Придет завтра. Решил не вызывать сегодня няню. Но если ты скажешь, сейчас же ей позвоню». «Не надо!» — Вика качнула головой. «Справимся своими силами». — Жду тебя в нашей спальне, — шепнул Назар. — У меня есть для тебя сюрприз. — Какой? — девушка попросительно посмотрела на мужа. — Скоро узнаешь, — послышалось в ответ. Вика удивленно приподняла брови, а мужчина с хитрым выражением лица поспешил удалиться. Молодая женщина лишь укоризненно покачала головой. Иногда ее супруг превращался в мальчишку, иначе и не скажешь. Тем временем Наталья Алексеевна переодела малыша и заметила, что это наш мальчик начинает капризничать. Устала, перелет был зрительным. Вика взяла сына на руки. Спасибо вам за помощь. Вы не могли бы развести смесь? Конечно. После того, как Ромка плотно поел и немного покапризничал, он уснул в своей кроватке под тихую колыбельную мелодию. Укрыв сына пеленкой, девушка направилась в свою спальню. Назар уже успел принять душ и переодеться, и теперь бессмысленно валялся на кровати. При появлении Вики он скачал с постели и, словно сытый кот, стал подкрадываться к ней. — Но наконец-то! — хрипло произнес он. — Я уже заждался. В его глазах горел огонь желания, так знакомый молодой женщине. — Не подходи! — смеясь предупредила она. — Мы теперь не одни, и надо соблюдать правила приличия. Назар хмыкнул. «Вообще-то мы молодожены, и все нас поймут». «Нет», — Вика покачала головой, «даже не вздумай». «Хм-м», Назар скривился. Ну один поцелуй». «Один?» — девушка вопросительно посмотрела на мужа. «Один, один», — заверил он ее. «Точно? Клянусь». Вика подошла к нему пристала на носочки и осторожно сама поцеловала Назара, который почти сразу захватил ведущую роль, увлекая жену в плен огня, моментально вспыхнувшего между ними. Мужские ладони скользнули по талии и пробрались под тоненькую майку, ощутив прикосновение к своей груди, Вика очнулась и отшатнулась. «Нет!» «Почему?» «Был договор, так что, будь добр, соблюдай его!» «Коварная!» — раздался стон в ответ. «Соблазнительница! Неужели себя меня не жалко? Ну вот даже капельку!» «Хорошего понемножку!» — девушка рассмеялась. «Сын спит?» — уточнил мужчина. «Да», — послышалось в ответ. «У нас есть как минимум час спокойствия». «Отлично!» — Назар шагнул к жене и приобнял ее за талию. — Нам как раз хватит время, чтобы как следует опробовать твой новый подарок. — Опробовать? — Сейчас все сама увидишь. Назар взял девушку за ладонь и потянул ее с собой. Они спустились вниз и вышли во двор, где у крыльца стояла новенькая блестящая синяя машина. — Ты купил новый автомобиль? — уточнила Вика. — Мы купили, — вкратчиво произнес мужчина и протянул ключи. — Держи. «Она теперь твоя!» «Что?» Девушка потрясенно уставилась на него. «Это мой подарок. Тебе же понравилось самой управлять автомобилем?» «Очень!» Во время свадебного путешествия Вика попросила Назара научить ее водить машину. Под его чутким руководством она довольно быстро освоила правила вождения и даже несколько раз проехалась самостоятельно но девушка и мечтать не могла, что у нее когда-нибудь будет свой автотранспорт. «Вот я и решил, что у тебя должен быть свой автомобиль, но у меня есть несколько условий». «Ты сейчас о чем?» Девушка так ошалела от такого дорогого подарка, что была совершенно растеряна. «Во-первых, ты должна официально окончить водительские курсы. Во-вторых, пообещай, что никогда не будешь гонять на скорости». Ну и в-третьих, прошу, если едешь с Ромкой, то за рулем пусть лучше будет Сергей. Согласна? Спасибо. От радости взвизгнула Вика и кинулась на шею к мужу. Я даже не ожидала. Спасибо. Покатаешь меня? Тихо уточнил Назар. Конечно, кивнула Виктория и поспешила сесть за руль.